Часть 12. «Мы не виноваты в том, что сделал Выверт», — сказал мне Мрак. «Но мы точно поспособствовали. Мы никак не могли догадаться его настоящей цели. Просто мы расслабились и потеряли бдительность. Из-за этого, сами того не подозревая, мы помогли Выверт отвлечь кейпов. Из-за этого один удержит плену уже сколько? Три недели? Почти месяц? Почти месяц». Эхом ответила мне сплетница. Я глянула на нее, заметила, что она никому не смотрит в глаза. и у меня возникла неприятная мысль. «Ты знала?» «Я...» Она остановилась, вздохнула и на мгновение встретила их со мной взглядом. Затем снова опустила глаза. Я о чем то таком догадывалась, но не думала, что все настолько мерзко. Трудно объяснить. «Попробуй», — сказала я с напряжением в голосе. Она исчезла из школы рядом с Аркадией в тот же день, когда мы грабили банк. Очевидно, выврат хотел гарантировать, что стража не будет рядом, и они не смогут вмешаться. и, скорее всего, именно потому он так заинтересовался моим предложением ограбить банк. Уже позже я обнаружила связь, я просто не подумала. Ничто в его словах или действиях не указывало на то, что похищение ребенка является истинной целью. «А какая еще могла быть цель?» — спросил мрак. «Вы знаете, что ее дядя — кандидат в мэры на будущих летних выборах? Я знала, что Выверт хотел взять ее под контроль. Я думала, что он мог похитить ее, чтобы заставить дядю заплатить выкуп из фонда избирательной кампании или даже заставить его выйти из предвыборной гонки». Я подозревала, что у нее есть причины сотрудничать с ним. Например, дома ей было плохо, а он предоставил ее убежище. Или подкупил еще чем-нибудь. В любом случае, ранее его обычные методы работы были именно такими. Он не стал бы похищать и надолго, или как-то мучить. Но реальность оказалась иной. Сказала я горько. «Знаю», – парировала сплетница. «Мне все это тоже не нравится. Он достаточно долго был рядом и общался со мной, чтобы понять, что в некоторые дела я лезть не буду, и чего-то я могу и не знать». Я даже не думала, что у нее были способности. Я не знала, как Выверт о них узнал, и как он вообще нашел ее. Это совсем на него не похоже. Безжалостность, жажда власти. «Если тебя это так сильно беспокоит, шли его нахуй и всё!» С раздражением в голосе вмешалась сука. «Ситуация немного сложней», — сказала я. «Мы не можем просто уйти и оставить все как есть». «А еще кое-кто из нас полагается на Выверта в решении некоторых важных вопросов», — сказал мрак. «У кое-кого из нас есть люди, которых мы не можем бросить». Я удивленно посмотрела на него. «Я не хочу сказать, что твоя сестра не имеет значения, но... Ты и правда готов бросить Дину выверту и все ради Аиши?» «Если вопрос станет ребром, да». Я уставилась на него. «Я практичен, Тейлор». Мрак использовала мое настоящее имя. Люди страдают по всему миру. Каждый день, каждую секунду мы игнорируем события в мире, концентрируясь на том, что происходит в нашей стране, нашем городе, по соседству с нами и с людьми, которых мы видим каждый день». Нас по-настоящему заботит только более несчастье наших близких, наших друзей и семьи, потому что если бы мы попытались спасти вообще всех, мы бы сошли с ума. Никому не под силу такое, за исключением может быть сына. То же самое относится и к данной ситуации. Приоритет — моя семья и моя команда. Именно в таком порядке. Если мне нужно будет сделать выбор, я выберу Аишу и вас, ребята. Наш случай не похож на игнорирование голодающих детей в стране третьего мира или какого-то бездомного на улице. Сказала я ему. Ты сам видел Дину, смотрел ей в глаза. Ты уже стал участником событий, ты сыграл определенную роль в том, что она попала в такое положение. Я ей не говорю, что мне это нравится. Я уже точно не так уверен, что хочу работать с Вывертом, но я могу сказать, что надо все обсудить и прийти к общему знаменателю». Я посмотрела на остальных. «И вы со всем этим согласны?» Сука раздражённо глянула на меня. «Ладно, я не ожидала, что она будет союзником». Регент пожал плечами. «Я уже говорил вам, откуда я родом и как рос». Я видел подобное прежде, только это были способности моего отца, не наркотики. Я спокойно отношусь к таким вещам. Я попыталась убедить его. Но ведь ты именно из-за этого оставил сердце Еда. Разве ты сейчас с Вывертом не оказался в таком же положении? Я сбежал от отца, потому что он пытался управлять мной и заставлял меня быть кем-то и чем-то, чем я не был. В этом не было ничего интересного, никакого веселья. Если Выверт попробует провернуть что-то подобное, я свалю от него». «А пока всё ништяк!» «И этих людей я считала своими друзьями!» Я обратилась к последней надежде на помощь и поддержку к сплетнице. Она заложила большие пальцы за пояс и немного сутулилась, прислонившись к стене. Она отнюдь не выглядела счастливой. Она слегка тряхнула головой, встретившись со мной глазами. «Выверт, не дурак!» — сказала мне сплетница. Он понимает, что он только что сделал, и у него были все основания подозревать, что один или два человека в нашей группе могут счесть его методы неприятными. Он это просчитывал. Он испытывает нас, чтобы быть уверенным, что на нас можно положиться, когда придет время более жестких действий. Если это проверка, сказала я, чувствуя, как что-то оборвалось внутри. Думаю, что я ее провалила. Не говори так, сказала сплетница. Мрак прав, мы должны обсудить это всей командой. Что здесь обсуждать? Оставаться ли с вывертом? Да. Со вздохом ответила она, «Одно лишь то, что вы считаете, что здесь есть что обсуждать, уже какой-то пиздец». Ответила я, «Гнев и ощущение того, что меня предали, сделали мой тон более резким, тяжелым. Не знаю, чего я ожидала, но несколько секунд я просто стояла там. Возможно, я ждала, что они начнут извиняться, как-то оправдываться или признают, что я была права. Но никто из них даже рта не раскрыл. Я повернулась, чтобы уйти, открыла люк и ступила на гравий, который окружал стройку высотного здания». «Ну ладно тебе, Тейлор!» Из-за моей спины раздался голос мрака, я не слушала. «Эй!» Он поднял голос, я не ответила, я была слишком зла, и как бы глупо это ни звучало, я не хотела, чтобы последними словами, которые он от меня услышит, стала отборная матершина. Я уже шага на три отошла от люка, когда услышала хруст гравия позади меня. Я повернулась и увидела, что мрак сокращает расстояние между нами. Он протянул руку, словно пытаясь меня схватить. Моё терпение лопнуло, и тучи насекомых вылетели из-под костюма. По моему приказу они образовали между мной и мраком что-то вроде барьера. Я уже продумывала, что буду делать, если дело дойдёт до драки. Костюм покрывал его кожу, но я помнила об отверстиях на боковых сторонах его маски, которые перенаправляли поток темноты от лица и краям маски, чтобы на шлеме выделилось изображение черепа. В крайнем случае насекомые могли бы туда забраться... Его сила на меня почти не влияла, но сможет ли небольшая горстка насекомых под маской компенсировать его очевидные преимущества в ближнем бою? Я услышал рычание собак-суки. Они не доросли до максимального размера, но были крупнее, чем в нормальном состоянии. Рост был остановлен на начальной стадии их трансформации. На тускло освещенной территории стройки сквозь дымку моего роя я могла различить их силуэты. Победить их будет трудно или даже невозможно. «Нет», — сказал мрак, полускрытый роем. «Блядь». «Пусть уходит!» Я повернулась и побежала. Лофт был пустым, там сидела только Анжелика, позади нее на минимальной громкости работал телевизор, возможно, его оставили включенным, чтобы успокоить собаку, или просто Алик поленился все выключить. Анжелика двигалась очень медленно, когда встала с дивана и приблизилась, чтобы обнюхать меня, не знаю, какой была жизнь этой собаки до того, как она попала к суке, но она смогла научиться любить только ее. Анжелика быстро обнюхала меня и повернулась, чтобы потащиться обратно к дивану, но запрыгнуть на него ей уже не хватило сил. Она расположилась под журнальным столиком, наблюдая за мной единственным целым глазом, который непрестанно подмигивал, будто бы с подозрением или угрозой. Она сильно пострадала в бою с туманом. Трудно поверить, но сейчас она была еще туда-сюда, а вот несколько дней назад сука хотела использовать на ней свою силу, но Лиза отговорила ее, предупредив о риске остановки сердца. Как следствие, Анжелика большую часть недели была столь вялой, слабой и тихой, что я часто поглядывала на нее и задавалась вопросом, не прекратила ли она дышать. Я не была настолько привязана к ней, чтобы расстроиться из-за ее смерти, но понимание того, насколько потеря собаки опустошит суку, была для меня достаточной причиной волноваться за животное. Было странно думать, что я все это покидаю, лофт, собак, ребят. Я не знала, как разобраться в своих мыслях и чувствах. Злость. Меня предали. Я стояла посреди гостиной лофта, беспомощная растерянная, и растерянная, Я не знала, чем заняться, а ведь последнее время я всегда находила себе дело. В течение первых полутора лет в старшей школе все мои старания сводились к тому, чтобы просто дождаться окончания школьного дня, дожить до выходных. Когда наступали выходные, я просто отдыхала, восстанавливала свою умственную эмоциональную силу, чтобы выдержать следующую неделю. Затем я получила свою силу, я достигла своего предела — Дошла до точки, где могла бы сломаться, но моя сила дала мне новую цель — стать супергероем. Нужно было так много сделать и запланировать, подготовить и исследовать, что у меня появилась причина жить. Я бы не решилась назвать это надеждой, но теперь я могла сосредоточиться на том, что выходило за пределы следующих суток. Все остальное было следствием того поворотного момента. Встреча с неформалами, новый план стать тайным агентом, чтобы выводить информацию и разузнать про тогда еще неизвестного босса, Когда я не смогла придать их чистой совестью, я изменила свой план Я решила лучше узнать остальных ребят, подружиться с сукой, сблизиться с Брайаном. Правда, добивалась своих целей с переменным успехом за то недолгое время, что двигалась в этом направлении, но пока и этого было достаточно. А теперь я плыла по течению. Жизнь в некотором смысле вернулась на круги своя. Я должна была пережить сегодняшний день, затем неделю. Мне нужно было разобраться, куда пойти дальше. Я направилась в свою комнату». Мой рюкзак лежал рядом с прикроватным столиком. Быстрая проверка показала, что в нем все еще лежало многое из того, что я в него положила неделю назад, когда предполагала, что проведу несколько дней у Брайана. Одежда, основные туалетные принадлежности, наличные, неиспользованный дешевый телефон. Я добавила еще денег, карту с информацией о моем суперзлодейском банковском счете и еще несколько мелочей. Осматривая комнату на предмет того, что мне может понадобиться, я взглянула на комод. На нём лежала катана, которую я взяла как трофей после одного из боёв, и кусок янтаря, который подарил мне Брайан. Я положила янтарь в рюкзак, укутав его одеждой, чтобы предохранить от повреждений, и застегнула его. Будильник показывал в 6.40 утра. Если бы выверт не назначил встречу на этот странный час, если бы я не собирала вещи, то где-то сейчас я бы выходила из двери на свою утреннюю пробежку. Покидая лофт в спешке, чтобы уйти до прихода остальных, я много чего не стала брать с собой. Одежду, мебель, снаряжение. За то время, что я жила здесь, я неосознанно привнесла в комнату что-то свое, украшала ее и подстраивала под себя. Я обосновалась тут надолго, совсем не так, как в тот период, когда планировала придать команду. Я надевала одежду поверх костюма, когда из дверного проема раздался голос Лизы. «Куда ты собираешься идти?» Я повернулась, чтобы посмотреть на нее, и выражение её лица изменилось. Из-за того, что она увидела у меня на лице... Я не была уверена, какие чувства на нем отражались. Гнев? Разочарование? Сожаление? «Может быть, в мотель», — сказала я. «А что, вы собираетесь меня выследить? Спрятать концы в воду? Ты знаешь, что мы не стали бы так поступать?» «Разумеется. Полагаю, для этого он пошлет за мной скитальцев, если уж решит». Я стащила свою маску и убрала ее в рюкзак. «Это неправильно, Тейлор. Тебе действительно нужно уходить?» «Мне сейчас даже на себя в зеркало тошно смотреть». Даже если бы мы пришли к какому-то соглашению, разработали общий план по ее спасению и решили бы противостоять выверту. Я замолчал пытаясь подобрать слова. Я не могу смотреть на остальных и притворяться, что все нормально. Даже если бы мы старались ее спасти, это все равно мерзко. Дина, за что ее так? Веришь или нет, но Брайан сейчас в полном ахуе, как и ты. Если тебе кажется, что он странно или нетипично себя ведет. На самом деле он просто действует на автомате, когда не знает, как реагировать. Понимаешь? «Сука в такой ситуации бесится, а ты внезапно замолкаешь и держишься на стороже». Я пожила плечами, завязываю рукава толстовки Натальи и сказала ей. «Если уж разобраться, я бы не сказала, что то, как он себя вел, для него совсем уж не характерно. Собственно, это одна из причин, по которой я ухожу. Ты уходишь на время или навсегда?» «Не знаю». «Ты собираешься совершить какую-нибудь глупость? Например, попробовать спасти Дину в одиночку?» «Не знаю». Повторила я. «Ты же понимаешь, есть вероятность, пусть и небольшая, что если ты попробуешь провернуть что-то такое, возможно, нам придется тебя остановить. Но это еще зависит от того, до чего мы договоримся относительно текущей ситуации. Делайте то, что должны. Я буду поступать так же». «Ну что ж, ладно». Я перекинул рюкзак через плечо, стоя перед дверью. «Я не говорю «до свидания», потому что не собираюсь прощаться», — сказала сплетница. Если для того, чтобы в ближайшем будущем мы смогли нормально поговорить, я должна буду сама разрешить ситуацию с выворотом и его пленницей. И я это сделаю. Оставайся в живых. Не наделай глупостей. И постарайся выслушать нас, когда мы встретимся. Такую малость ты можешь сделать ради нашей дружбы. Я задумалась на секунду, затем кивнула ей. Лиза отошла от дверного проема, чтобы пропустить меня. Когда я обернулась, Лиза чуть ли не подчеркнуто отвернулась в другую сторону – кухня. Как будто проводить меня взглядом до выхода означало своего рода прощание, она осталась верной идее не говорить мне «до свидания». Я была на лестнице, на полпути к первому этажу, когда услышала его. Воющий звук, как будто огромный ребенок собрался разреветься. Гнусавый звук болезненно ввинчивался в уши. Сирена? Сирена воздушной тревоги. Я резко развернулась и понеслась обратно вверх по лестнице. Сплетница уже была в гостиной. Телевизор показывал указания по эвакуации череду изображения на экране. Покиньте свои дома, найдите ближайшее убежище, следуйте указания местных властей. Покиньте свои дома! Бомба! спросила я, поднимая голос, чтобы его можно было услышать на фоне сирены. Бакуда что-то припрятала? Лиза помотала головой. Я видела ее в присутствии Луна, славы, Бакуды, Чистоты, Ночи и тумана. Но сейчас на ее лице было совершенно другое выражение, которое я не видела ни в одной из тех ситуаций. Не следая её лисью смешки, ни капли ее характерного юмора или сумасбродной бравады. «Тогда что это?» — спросила я, хотя у меня уже было мрачное подозрение. Сирены не включали даже когда Бакуда начала свой террор против города, и это оставляло совсем мало вариантов. Всего одно неотвратимое слово. «Губитель!» «Что? Но...» Я повернулась к лестнице... Затем обратно к сплетнице. «Мой папа! Я должна...» Сплетница прервала меня. Он эвакуируется или доберется до убежища, как и все остальные. «Тейлор, посмотри на меня!» Я посмотрела на нее. Остальные ребята и я, мы уже говорили о такой возможности. Эта тема всплывала еще до того, как мы встретили тебя. «Ты слушаешь меня?» «Ты знаешь, что происходит и как обычно реагируют?» Я кивнула. «Мы все решили, что пойдем, Что попытаемся помочь, чем сможем. Но ты не участвовала в том разговоре, и сейчас в группе напряженные отношения. Теперь ты почти вышла из команды, поэтому если не хочешь, я пойду. Мне даже не нужно было об этом задумываться. Я бы никогда не простила себе, если б сбежала, зная, что могу чем-то помочь.